Я разговаривал с кучео малоспины. Чёрные кожаные брюки и английский твидовый пиджак, марокканская сумка на плече перед своей последней поездкой в Мексику за 2 недели до встречи с Тересом Мендосой. Мы случайно встретились в зале ожидания Малаксского аэропорта между двумя рейсами, задержившимися отправки. — Привет, как дела, дорогой? — поздоровался он. — Как жизнь? Я взял себе кофе, он апельсиновый сок, и мы принялись обмениваться комплиментами. Читаю тебя, вижу тебя по телевизору и так далее. Потом мы выбрали уголок поспокойнее и уселись на диван. — Я работаю над королевой Юга, — сказал я, — и он как-то зло рассмеялся. Это он окрестил ее так. Обложка журнала Ола, четырёхлетней давности. Шесть страниц с цветными иллюстрациями, посвящённых истории её жизни или, по крайней мере, той части её жизни, о которой он смог кое-что разузнать, сосредоточив свой интерес главным образом на её мощи, её богатстве, её тайнах. Почти все снимки были сделаны с помощью телеобъектива, что-то типа Это опасная женщина, держит под своим контролем тот -то и тот. -то. Мексиканка, мультимиллионерша и скромница, тёмные прошлые, мутные настоящие, красивая и загадочная. Гласила подпись под единственной фотографией, снятой с близкого расстояния. Тереса в тёмных очках, строго элегантная, в окружении телохранителей выходит из машины. Это происходило в Малаги. чтобы сделать заявление перед судебной комиссией по вопросам контрабанды наркотиков, которую ей сумело найти абсолютно никаких доказательств того, что Тереси инкриминировалась. К тому времени её юридическая и финансовая защита была непробиваемой. И королева наркомафиозей Гибралтарского пролива, наркоцарица, так называла её газета Эль Паис. Успело купить поддержку стольких политиков и полицейских чинов, что стало практически неуязвим до такой степени, что министерство внутренних дел передало её досье в прессу, пытаясь придать огласке в виде слухов и газетной информации, то чего не удалось доказать судебным путём. Однако вышло совсем наоборот. Этот репортаж превратил Тересову в легенду. Ренщина в мире крутых мужчин. С тех пор каждая из её немногочисленных фотографий, как её редкие появления на публике, становились едва ли не сенсацией, а по апарации на телохранителей и терреса так и сыпались обвинения в нападении на фотографов, и решением этих проблем занималась целая стая адвокатов, получавших свои гонорары от трансернага. Следили за ней с не меньшим интересом, чем за принцессами, монахскими или кинозвездами? «Так значит, ты пишешь книгу об этой пташке?» «Да, заканчиваю. Почти заканчиваю. Своеобразный персонаж, правда?» Кучо Малоспина смотрел на меня своими умными, лукавыми глазами, поглаживая усы. «Я ее хорошо знаю». Куч был моим старинным приятелем ещё с тех пор, когда я работал репортёром, а он начинал создавать себе имя в жёлтой прессе и телепередачях на скандальные темы. Мы уважали друг друга как люди и как коллеги. Теперь он был звездой, человеком, способным разрушить брак каких-нибудь известных людей одним единственным замечанием, заголовком в журнале или подписью к фото. Он был умён, изобретателен и зол, гуру светских сплетений и гламура знаменитости. Яд в бокале Мартини. Неправда, что он хорошо знал Тересу Мендоса, однако он вращался в её кругах. Коста-дель-Соль и Марбелья были завидной кормушкой для представителей светской прессы, и пару раз сумел подобраться к ней достаточно близко. хотя его всегда призывали к порядку такой твердой рукой, что однажды дело дошло до подбитого глаза и заявления в суд города Сан-Педро-де-Аль-Кантара, когда один из телохранителей, чье описание точно соответствовало внешности Потте Гальвиса, воздал кучу по заслугам, пресекая его попытку заговорить с Тересой при выходе из нового ресторана в Пуэрто-Банусе. Добрый вечер, сеньор. Я хотел бы задать вам пару вопросов, если это не слишком большая дерзость с моей стороны. Ой. Судя по всему, это была слишком большая дерзость. Так что у меня было не ответов, ни даже вопросов, ничего, кроме усатого Игорилы, подбившей кучу у глаз с профессиональной точностью. Глухой стук, разноцветные звёздочки, журналист сидящий на полу Дверцы машины и рог от включенного мотора. Королева Юга. Он увидел ее и не увидел. Интересная фигура. Баба, которая всего за несколько лет создала небольшую подпольную империю. Авантюристка со всеми соответствующими ингредиентами. Тайна, контрабанда, наркотиков, деньги. Всегда на расстоянии. под защитой своих телохранителей и своей легенды полиции не в состоянии подцепить её, а она покупает всё и вся. Когда это её горилла толстяк с лицом индейца Фернандеса поставила мне фонарь, скажу тебе честно, я был просто в восторге. Я жил этим пару месяцев. Потом, когда мой адвокат потребовал Возмещение морального и физического ущерба, такую сумму, какую мы и не мечтали получить, ее люди заплатили все до последнего сентава. Представь себе, клянусь, такие деньжищи даже в суд обращаться не пришлось. Правда, что наводила дружбу с алькальдом. Коварная улыбка под усами стала еще шире. С Томасом Пестаней не то слово. С Томасом Пестаней не то слово. Держа в одной руке стакан сока с соломинкой, он воздел другую жестом восхищения. Тереса была для Марбельи, прям-таки долларовым дождем. Благотворительность, подарки, инвестиции. Они познакомились, когда она купила участок земли в Гуадальми на Баха, чтобы построить себе дом. Сады, бассейн, фонтаны, вид на море. И весь дом был битком набит книгами. В довершение всего эта девочка оказалась слегка интелливалкой. Ты ведь знаешь? Или, по крайней мере, так говорят. Они с Алькальдом много раз ужинали вместе, встречались с общими друзьями, эти приватные собрания банкиры, строители, политики и прочие подобные люди. У них были общие дела. А ты как думал? Пистанье здорово прикрывал её. Она всегда умела соблюдать декор. Всякий раз, как затевала с очередное расследование, у агентов и судей резко пропадал к нему интерес, или они оказывались некомпетентны. Так что Алькальт мог посещать её, не рискуя вызвать чьё-либо возмущение. Она была до чертчика благоразумна и хитра. Полком пробиралась в муниципальные советы, в суды, к реферанду Боуер. Губернатор Малаги и тот ей в рот смотрел. В конце концов, все стали зарабатывать такие деньги, что ж никто не мог обходиться без нее. В этом заключалась ее защита и ее сила. — Ее сила! — повторил он. Потом разгладил складки на своих кожаных брюках, закурил маленькую голландскую сигару и закинул ногу на ногу. — Королева! — продолжал он. выпустив клуб дыма, не любила праздников и вечеринок. За все эти годы она была на них максимум два-три раза, приезжала поздно и скоро исчезала. Жила в запертии в своем доме, и только два-три раза удалось ее сфотографировать издали, когда она прогуливалась по пляжу. Она любила море. Говорили, что время от времени она выходила в море со своими контрабандистами, как в те времена, когда была беднее церковной мыши. Но, может, это просто часть её легенды? Точно известно только, что она любила море, купила большую яхту, назвала её Синалоа, и бывало, подолгу жила на ней одна, только с телохранителями и командой. Путешествовала немного. Так, буквально пару раз. Средиземноморские порты, Корсика, Балиары, Греческие острова, больше ничего. Был момент, когда мне казалось, что мы ее засекли. Одному папарацци удалось проникнуть к ней под видом каменщика. У нее в саду что-то там такое строили, и отщелкать пару пленок. Она на террасе, в окне, ну и тому подобное. Журнал, который купил эти фотографии, предложил мне написать текст, но так ничего и не вышло. Кто-то заплатил целое состояние, чтобы репортаж не пошёл, а снимки исчезли, как по волшебству. Говорят, этим занимался лично Тео Альхарафе, тот красавчик-адвокат. И говорят, заплатил в 10 раз больше того, что они стоили. Да, я помню этот случай. Вот когда фотографы были проблемы. Куча, протянувшая была руку, чтобы стряхнуть пепел, задержал её на полпути к пепельнице, и его недобрая улыбка превратилась в глухой, наг значительный смех. Проблемы. Послушай, дорогой, когда речь идёт о Тересе Мендосе, это слово просто эвфемизм. Тот парень был профессионал, ветеран своего дела. Он привык и умел вертеться вокруг элиты, ворошить ее мусор, обнюхивать чужие шаринки, копаться в чужих жизнях. Журналы и агентства никогда не называют имен авторов таких репортажей, но, видимо, кто-то настучал. Через две недели... Посток-то исчезли снимки. Его квартиру в Тор-Ромолиносе ограбили. По случайному стечению обстоятельств как раз в то время, когда он был дома и спал. Бывают же совпадения, правда? Его четыре раза пронзили ножом. Хотя, похоже, убивать не собирались. А до этого переломали все пальцы на обеих руках, один за другим, по очереди. Представь себе. Об этом стало известно. И, разумеется, никто больше не пытался проникнуть в этот дом. в гуадальмине я даже подходить к этой сокиной дочери ближе, чем на пару десятков метров а что насчёт любовных историй спросил я меняя тему он решительно мотнул головой уж что что а это была его тема никаких любовных историй полный ноль во всяком случае насколько мне известно а уж ты знаешь что мне известно много Были разговоры о ее связи с доверенным адвокатом Тео Аль-Харафе, импозантный тип, высокий класс, тоже отъявленный мерзавец. Они путешествовали вместе и все такое, ее видели с ним даже в Италии. Но все это не то. Может, она и спала с ним, но это было не то. Понимаешь, у меня сучье чутье, так что можешь ему верить. Скорее уж тут замешано Патрисио Фаррелл. «Это о Фаррелл...» Продолжал он после того, как сходил за еще одним стаканом сока, по пути поздоровавшись с какими-то знакомыми, «другого поля ягода. Они были подругами и партнершами, хотя на самом деле просто небо и земля, но они вместе сидели. Ничего себе история, правда? Кто знает, что там между ними происходило. О Фаррелл была тонкая штучка». шлюха-лесбиянка, вполне дозревшая осыпь, предававшаяся всем порокам на свете, включая этот, кучёмнок значительно постучал указательным пальцем по кончику носа. Человек настроения. Так что довольно трудно понять, как эта парочка Сафо и капитан Морган вообще могла сойтись. Но, конечно, заправляла всем мексиканка Невозможно представить себе, чтобы паршивая овца семейства Фаррелл могла поднять все это сама. Она была лесбиянка, поверь ее по убеждению, и кокаинистка, да мозг костей. Все это породило немало сплетен. Говорят, это она обтесала мексиканку, та, да, як бы, читать-то не умела или почти не умела. Правда или нет? Но когда я познакомился с ней, она уже... Одевалась и вела себя как светская дама. Умела носить хорошую одежду, при том всегда я бы сказал скромную, тёмные тона, простые цвета. Ты будешь смеяться, но однажды мы даже выставили её к кандидатуру на голосование, когда читатели в очередной раз выбирали 20 самых элегантных женщин года. Выставили, конечно, половину в шутку, наполовину всерьёз, клянусь тебе. И представь, За неё голосовали, она заняла место где-то во втором десятке. Она была ничего, не Бог весть что, но умела подать себя. Он замолчал и некоторое время сидел задумавшись с рассеянной улыбкой, потом пожал плечами. Ясно, между ними что-то было. Не знаю, что именно. Дружба, и интим. Но что-то было. Всё это очень странно. Может, этим объясняет, что в жизни Королевы Юга было так мало мужчин. Дин-дон прозвучало в зале. Компания Иберия объявляет посадку на самолёт вылетающий рейсом Малага-Барселона. Кучев взглянул на часы и поднялся, надевая на плечо свою кожаную сумку. Я тоже встал, мы пожали друг другу руки, рад что повидались и так далее. И спасибо. Надеюсь прочесть твою книгу, прежде чем тебе оттяпают твою пару шариков. Кажется, это называется «Оскопить». На прощание он подмигнул мне. Значит, тайна есть, правда? Так что, в конце концов, что-то произошло со Фаррелл, с адвокатом? Удаляясь от меня, он смеялся. Произошло то, что произошло со всеми. той мягкой осенью ночи были теплыми, сделки удачными. Тереса Мендоса отхлебнула глоток коктейля с шампанским и повела глазами вокруг. На нее тоже смотрели, прямо или искоса. Тихо произнесенные замечания, шепот, улыбки, иногда льстивые, иногда беспокойные. Да и как иначе, В последнее время средства массовой информации уделяли ей слишком много места и времени для того, чтобы на неё не обращали внимания. Она находилась как бы в географическом центре сложного переплетения денег, власти, чреватого громадными возможностями, но также и контрастами, опасностями. Она отпила ещё глоток. Спокойная музыка. Пятьдесят избранных гостей, одиннадцать часов вечера, желтоватая половинка луны, горизонтально повисшая над Черным морем, отражается в бухте-морбелье, раскинувшейся по ту сторону огромного пространства, обрызганного миллионами огней. Зал распахнутый в сад на склоне горы, рядом с шоссе на Ронду, все подступы к саду под контролем охранников, и муниципальной полиции. Томас Пистани, хозяин праздника, переходил от одной группы гостей к другой, словечко тут, улыбка там. Белый пиджак, широкий красно-матерчатый пояс, огромные гаванские сигары, и вунизаны переснями левой руке, лохматые, как у медведя брови, всё время поднятые с выражением приятного удивления. Он был похож на злодея из какого-нибудь шпионского фильма 70-х годов, на симпатичного злодея. Спасибо, что пришли, дражайшие дамы. Как приятно. Как мило. Вы знакомы с таким-то? А с таким-то? Таков был Томас Пистанни, и в этой обстановке он чувствовал себя как рыба в воде. Обожая похваляться, сейчас он похвалялся Терезей. словно редкостный и опасный трофей, очередным доказательством своего успеха. Когда кто-нибудь спрашивал его о ней, Мармор Бель ей изображал на лице интригующую улыбку и покачивал головой, будто говоря: "Эх, если бы я рассказал тебе. Мне годится всё, что придаёт блеск или приносит деньги", сказал он однажды. "Одно тянет за собой другое". Терреса же придавала местному обществу некий штрих экзотической тайны. А кроме того, она была настоящим рогом изобилия, неиссякаемым источником инвестиций. Последняя операция, имевшая целью завоевать сердце Алькальда, ее усиленно рекомендовал Тео Альхарафе, заключалась в покрытии муниципального долга угрожавшего скандальным наложением ареста на имущество мэрии, а также политическими последствиями. Кроме того, пестанье, словоохотливый, честолюбивый и хитрый. Со времен Хесуса Хиля ни один алькальт не собирал больше голосов избирателей, чем он. В определенные моменты любил бравировать своими связями и знакомствами, Хоть и в узком кругу друзей или партнеров, точно так же, как коллекционеры допускают избранных в свои галереи, некоторые шедевры, из которых приобретенные не совсем законным образом, не могут демонстрировать перед широкой публикой. — А представь, если б тут устроили облаву! — со смехом проговорила патио Фаррелл. Из уголка рта у нее свисала сигарета, в руке был очередной бокал. — Ни одного стоящего полицейского, — прибавила она, — таким куском, как этот, они просто подавились бы. — Ну, один-то полицейский здесь присутствует, Нино Хуаррес. Да, я уже видела этого мерзавца. Отпивая из бокала, Тереса мысленно прикинула. — Трое финансистов, четверо строителей высокого ранга, пара известных английских артистов, а не осели в этих краях, чтобы избежать налогов у себя на родине. Кинопродюсер, с которым Тео Аль-Харафе только что заключил взаимовыгодный союз, поскольку тот каждый год объявлял себя банкротом и виртуозно умел проводить деньги через убыточные компании и фильмы, которых никто никогда не видел. Владелец шести полей для гольфа. Два губернатора, полуразорившийся миллионер из Саудовской Аравии, Перспективный член королевской семьи Марокко, дама, главный акционер солидной сети отелей, знаменитая фотомодель, певец, прилетевшие из Майами на собственном самолёте, бывший министр финансов и его супруга, в прошлом жена видного театрального актёра, три суперроскошных проститутки, красивых и известных своими похождениями с известными людьми, Тереса Немного побеседовала с губернатором Малыге и его женой, которая всё время таращилась на неё молча, наполовину опасливо, наполовину зачеёвано, пока Тереса договаривалась с её супругом о финансировании культурного центра и трёх приютов для таксикоманов. Потом она переговорила с двумя из четырёх строителей и поболтала в сторонке недолго Но с пользой для дела с членом марокканской королевской семьи, который вручил ей свою визитную карточку. Вы должны приехать в Марокко. Я много слышала о вас. Тереса слушала с улыбкой, кивая, но ничем не выражая ни своего согласия, ни отказа. Чёрт побери, думала она. Представляю, что мог слышать по мне этот тип и от кого Затем она обменялась несколькими словами с владельцем полей для гольфа, с ним она была немного знакома. — У меня есть интересное предложение, — сказал он. — Я позвоню вам. Певец из Майами смеялся и закидывал назад голову, демонстрируя собеседникам, как удачно ему подтянули в клинике второй подбородок. — В молодости я была просто без ума от него, — насмешливо заметила Патти. А теперь посмотри-ка. Хм. Здесь транзит. Так проходит слава Мирскаль, начало латинского фаризма. Её глаза с сильно расширенными зрачками заискрились. Хочешь нас с ним познакомить? Тереса, поднося бокал губам, покачала головой. Ты меня достала, лейтенант. И смотри, это бокал у тебя уже третий. Это ты меня достала. — возразила Патти, не теряя чувства юмора. — Ты просто зануда, все о делах да о делах.